Аудиотека Всемирной Литературы Абдулаева Джахангира Ават представляет полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов. Том 4. Антрепренер под диваном. Шел в водевиль с переодеванием. лавдия Матвеевна Дольская-Каучукова, молодая символичная артистка, горячо преданная святому искусству, Вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки Чтобы мгновение ока облечься в гусарский костюм Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел, возможно, гладко и красиво Доровитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки И надеть его поверх одеяния Евы И вот, когда она раздевалась и, пожимаясь от легкого холода И стала расправлять гусарские рейтузы До ее слуха донесся чей-то вздох Она сделала большие глаза и прислушалась Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал «Грехи наши тяжкие!» Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель – под диван. И что же? Под диваном она увидела длинную человеческую фигуру? «Кто здесь?» – скорикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь кусарской курткой. «Это, это я!» послышался из-под дивана дрожачий шепот. «Не бугайтесь, это я!» В гнусавом шепоте, похоже на сковородное шипение, артистке нетрудно было узнать голос антропенера Индюкова. «Вы?» – возмутилась она, корослея, как пион. «Как вы смели? Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Этого еще не доставало!» «Матушка, голуба моя!» Зажепел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. «Не сердитесь, драгостенная! Убейте, растопчите меня, как смея, но не шубите! Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю! Напрасно даже вы прикидываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслуживайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего! Ни зачем иным тут не валяюсь, как только ради спасения моего!» «Погибаю!» «Глядите, волосы на голове моей стоят дымом!» «Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, пройден «Теперь ходит по театру и ищет погибели моей!» «Ужасно!» «Ведь кроме Глашеньки, я его злодей моего, 5000 должен!» «Мне какое дело?» «Убирайтесь и уже минуту вон!» «Иначе я, я не знаю, что с вами, с подлицом сделаю!» «Тсс! На коленях прошу, ползаю Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он меня везде найдет Сюда только не поспеет войти Ну, умоляю, ну, прошу Часа два назад я его видел Стою это я во время первого действия за кулисами гляжу А он идет из партера на сцену Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись? Ужастулась артиста И? И все видели? Антрепренер заплакал хе <смех> дрожу, трясусь, матушка, трясусь, убьет проклятый, ведь уж раз стрелял меня в нижнем, в газетах писали. Ах, это, наконец, невыносимо, уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить, убирайтесь, иначе я крикну, громко расплачусь, лампой вас пущу. «Тсс, я да не что, вы моя, я господинец!» 50 рублей прибавки, только не гоните, 50 Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюхов пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу, повыше лодыжек. «Семьдесят пять рублей, только не гоните!» Прошепел он, задыхаясь. «Еще полбенефиса прибавлю, лжете!» Накажай меня, Бог, клянусь Чтоб мне ни дна, ни покрышки Полбенефиса и 75 пять прибавки Тольская Каучукова минуту поколебалась И отошла от двери Ведь вы все врете Сказала она плачущим голосом Провались я сквозь землю Чтоб мне царства небесного не было Да разве я подлец какой, что ли? Ладно, помните же — согласилась артистка. — Ну, полезай под диван. Индюков тяжело вздохнул и с опением полез под диван, а Дольская-Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совесто, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек. Но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, Подбодрила ее настолько, что, сбрасывая себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже и посочувствовала. «Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеевич, чего я только под диван не ставлю». Водювиль кончился. Артистку вызывали 11 раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано «Оставайтесь с нами». Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия ха ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха! голубушка!» — говорил он, подходя к ней «Посмейтесь над старым крючом! Вообразите, то был вовсе не прыгнет! Ха, -ха, -ха, -ха, -ха, ха Черт его возьми! Длинная рыжая борода меня спонтала и кузбела! У пройдено тоже длинная рыжая борода! Обознался старый крен! Ха -ха -ха. Напрасно только беспокоилась, красавица! Но вы же смотрите! Помните, что мне обещали!» сказал Дольская-Каучукова. Хо-хо, помню, помню, родная моя. Но, голубушка моя, ведь то не Брындин был. Мы только насчет Брындина условились. А зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Брындин? Будь то Брындин, ну тогда, конечно, другое дело. А то ведь, сами понимаете, обознал -то. Чудака какого за Брындина принял. Как это низко, возбудилась актриса. Низко, мерзко. А будь это принят, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтобы я обещание исполнил. А, то ведь черт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, портной. Так мне и платить за него? Я честный человек, матушка, понимаю». И отойдя, он все жестикулировал и говорил. Если бы то был приндель, то конечно я обязан. А то ведь кто-то неизвестный, какой-то шот его знает. Рыжий человек, а вовсе не приндель. Если бы то был приндель, то конечно я обязан. А то ведь кто-то неизвестный. Какой-то шут его знает. Рыжий человек, а вовсе не приндель. Если бы то был приндель, то конечно я обязан. А то ведь кто-то неизвестный какой-то шот. Антон Павлович Чехов «Антрепренер под диваном» Читал джахангир Абдулаев 5 апреля 2022 год «Антрепренер под диваном» Шел в с переодеванием Клавдия Матвеевна Дольская-Каучукова, молодая символичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел, возможно, гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя все до последней дитки и надеть его поверх одеяния Евы.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 в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь кусарской курткой. «Это, это я!», я...» — послышался из-под дивана дрожачий шепот. «Не пугайтесь, это я!» Ц -ц -ц -ц -ц -ц. В гнусавом шепоте, похожее на сковородное шипение, артистке нетрудно было узнать голос антрепенера Индюкова. «Вы?» — возмутилась она, краснея, как пион. «Как вы смели!» «Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Этого еще не доставало!» «Матушка, голубая боя Зажепел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. «Не сердитесь, драгоценная!»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 «Погибаю!» «Глядите, волосы на голове моей стоят дымом!» «Из Москвы приехал муж ей Глашеньки, пройден «Теперь ходит по театру и ищет погибели моей!» «Ужасно!» «Ведь кроме Глашеньки, я ему, злодей моего 5000 должен!» «Мне какое дело?» «Убирайтесь и уже минуту вон!» «Иначе я, и я не знаю, что с вами, с подлицом сделаю!» «Тсс, Глашенька,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 «Посмейтесь над старым крючом! Вообразите, то был вовсе не Прындин! Черт его возьми! Длинная рыжая борода меня с и кузбела! У Прындина тоже длинная рыжая борода! Обознался старый крен! Ха -ха -ха. Напрасно только беспокоилась красавица!» «Но вы же смотрите! Помните, что мне обещали!» Сказала Дольская-Каучукова. Хо-хо, помню, помню, родная моя Но, голубушка моя, ведь то не Прындин был Мы только насчет Прындина условились А зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин? Будь то Прындин, ну тогда, конечно, другое дело А то ведь, сами понимаете, обознал все Чудака какого за Прындина Прындин Как это низко, возбудилась актриса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 бы то был проден то конечно я обязан а то ведь кто-то неизвестный, кто неизвестный какой-то шут его знает рыжий человек а вовсе не проинден если бы то был проди то конечно же я обязан а то ведь кто-то неизвестный какой-то шут его знает рыжий человек а все не про инден если в был про то конечно же я обязан а то ведь кто-то неизвестный какой-то шут его знает рыжий человек а все не про инден